Какая вуаль мокнет?» намокнет. Лидзе размышлял над загадкой от Цзяосяо почти две недели. Яньгун спрашивал, но Лидзе только качал головой и никогда не высказывал своих предположений вслух. Быть может, подумал Яньгун, эта загадка слишком трудна или вообще не имеет отгадки. Сам он вместе с министрами тоже ломал голову над ответом. Но загадка казалась абсурдной. Любая ткань мокнет, сказал синий министр, даже золотая. «Не мокнет несуществующее», — сказал зеленый министр. «Но как принести Юйфэй то, чего нет?» Яньгун фыркнул и притворился, что что-то держит в руках. Оба министра засмеялись. «Вряд ли такой ответ ее удовлетворит», — заметил синий министр. «Нет, не мокнущая вуаль должна существовать, как и невянущая ветвь. Быть может, ответ даже проще, чем нам кажется. Если бы мы только знали ход мыслей Юйфэй. Из паутины». Предположил зеленый министр. Паутина под дождем не мокнет. И кто сможет выткать вуали с паутины? насмешливо спросил Янгон. Паутина мокнет, возразил синий министр. Все на свете мокнет. Они даже провели несколько опытов, собрали лоскуты самых разных тканей и бросали их в бадью с водой. Но все образцы намокали и тонули. А когда лоскуты вытаскивали из воды, то с них лилось в три ручья. Та же участь постигла и золотую, и серебряную ткань. Вынужден признать, сказал Яньгун, немокнущей вуали не существует. Все, что создано руками человека, может быть повреждено или уничтожено. Настоящее дзяосяо, сотканное русалками под водой, может и остается сухим, если оно вообще существует. Но человеку такую ткань создать не под силу. Значит, без русалок не обойдется, заметил Ли Цзэ и засмеялся. Ты серьезно? Недоверчиво переспросил Яньгун. Он не думал, что Лидзе верит в русалок. Конечно, демона они уже видели, поэтому пришлось поверить в существование демонов. Но красноглазая змея была монстром, а поверить в русалок, которые наполовину люди и наполовину рыбы… Яньгун полагал, что это идет вразрез с законами природы. «Конечно же нет», — сказал Лидзе. «Не могу заставить себя поверить в русалок. И в чудодейственную ткань тоже». «Ты прав, Гунгун, -гун, это слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Но ответ-то на загадку должен быть», — сказал синий министр. «Хоть какой-нибудь». «Должен быть», — согласился Лидзе. «И ты его уже нашел? вскинулся Яньгун, но Лидзе отрицательно покачал головой. «На самом деле у Лидзе были кое-какие мысли на этот счет, но конкретный ответ еще не сложился. Неординарные задачи требовали неординарных решений». «А если ты вообще не отгадаешь?» с тревогой спросил Яньгун, когда они с Лидзе гуляли по дворцовому саду. Накануне прошел дождь. Трава и деревья блестели жемчужными каплями, отражая солнце. На дорожках были лужи. Яньгуну приходилось приподнимать край одежды, чтобы не намочить его. Лидзе об этом беспокоиться не приходилось. Он всегда носил походные одеяние какие носят воины, и сапоги. Шел он неспешно, заложив руки за спину, и то и дело останавливаясь, чтобы поглядеть на свое отражение в лужах. «Отгадаю», — сказал Лидзе и щелчком сбил блестящую каплю с ветки розового куста. Они подошли к пруду. Лидзе остановился и долго смотрел, как кружатся под широкими листьями лотосов красные и белые рыбы. Лотосы еще не зацвели, но побеги с набалдашниками уже выбросили. «Тогда лучше бы тебе поскорее это сделать», — проворчал Яньгун. «Я как не зайду, мой жун надо мной насмехается» дзе, -дзе ты-то хоть не смейся?» «Прости, прости», — примирительно улыбнулся Лидзэ. «Я смеялся не над тобой, а собственным мыслям». Яньгун все таки намочил низ одеяния, потому что оступился и едва не упал в пруд. Продолжая ворчать, он отжал мокрый подол и пригладил его ладонями. «Не день, а сплошные несчастья». «Да ладно, Гунгун, -гун, хуже ведь уже не будет». «О!» — вдруг протянул Лидзэ, и его взгляд замер поверх плеча Яньгуна. Яньгун хорошо знал этот взгляд, озарение. Но на всякий случай обернулся и поглядел себе за спину. Ничего такого, что могло бы привести Лидзе в изумление, там не нашлось. Значит, все-таки озарение. Что? Мне нужно подумать. Пробормотал Лидзе, садясь прямо на траву. Дзэдзе, твоя одежда намокнет. Сплеснул руками Яньгун. Ничего страшного, отозвался Лидзе и прикусил ноготь большого пальца взгляд его блуждал по саду и то и дело останавливался на пруду ну да конечно ничего страшного если придворные, увидев мокрое пятно сзади решат что царь намочил штаны дзедзе подаль же есть скамейка зачем было садиться прямо на траву здесь лучше думается Лидзе вжал ладони в траву к тому же скоро начнется дождь и я весь промокну так что пятно на штанах никто не заметит возвращайся во дворец Гунгун, -гун. если промокнешь ты То можешь простудиться. Яньгун поглядел на небо. Оно невозмутимо синело, ни единого облачка на нем не было. Дождь? с сомнением переспросил Яньгун. Откуда? Просто предчувствие. Перемены в погоде он всегда чувствовал очень остро, хоть никогда и не говорил об этом. Перед дождем или ненастьем след от удара молнии начинал его беспокоить. Яньгун недоверчиво покачал головой, ушел, а через четверть часа действительно грянул дождь. И Лидзе вернулся во дворец, насквозь промокший, но счастливый. Яньгун, не слушая никаких возражений, стащил с него одежду и засадил в горячую ванну. «Что за счастье? Под дождем промокнуть?» ворчливо спросил он, видя, что улыбка не сходит с лица Лидза. «Я разгадал вторую загадку», — сказал Лидза. «Правда?» — обрадовался Яньгун. «Наконец-то этот речной гуль в юбке перестанет надо мной насмехаться». «Речной гуль в юбке?» — повторил Лидзе. Что ж, проверим, так ли это. Яньгун непонимающе поглядел на лица, но тот лишь продолжал посмеиваться, ничего более не объясняя.